Раз и навсегда. Шахразада прокралась в свой шатёр как раз перед рассветом, когда небо уже начало розоветь на горизонте. Она порадовалась, что сумела вернуться незамеченной, так как покинула Рей совсем поздно. Как бы ей не хотелось остаться с Халидом и вместе наблюдать за восходом солнца, нельзя было рисковать, чтобы кто-то обнаружил её исчезновение. И, конечно, придётся ответить за своё поведение накануне ночью. Теплилась надежда, что сестра сумеет простить Шахрозаду. Она опустила тканевый полок шатра, а когда повернулась, то наткнулась на взгляд севшей на постели Ирсы. Ее глаза покраснели и опухли. Похоже, она плохо спала и плакала. «Послушай», — вздохнула Шахрозада, — «я...» «Я рассказала Рахиму, что ты ушла», — в хриплом шепоте сестры слышался вызов. что Эта новость едва не заставила выронить свернутый в рулон коврик. «В любом случае, ты пропустила несколько завтраков, поэтому он уже подозревал неладное. Так что я...» Ирса закусила нижнюю губу. «Ты просто рассказала, что я ушла?» Я отправилась поговорить с ним, и... <кх> Сестра неловко откашлялась и принялась теребить край одеяла. «Арахим знал, что ты не больна, зато заметил твое постоянное отсутствие в последнее время. Поэтому, когда он проводил меня до шатра и не увидел там тебя, Шахразада не могла упрекать Ирсу, да и не хотела. Та стала настоящим оплотом надежности, а также поддерживала и выражала понимание даже тогда, когда иные бы отвернулись. Хотелось быть достойной подобного отношения, но, по правде говоря, Шахразада сделала совсем мало для того, чтобы его заслужить. Она постоянно уклонялась от прямых ответов, не желая делиться опасными для искренней и мягкосердечной сестры секретами, в то время как та просила лишь быть с ней откровенной. Но этот случай доказал, что Шахразада не зря утаивала информацию. Под давлением Рахима Ирса даже не сумела солгать ему о местонахождении старшей сестры и, несомненно, раскрыла бы тайну о ее поездках, если бы знала о них. Что могло бы случиться тогда? Страшно даже подумать об этом. Нет, Шахразада не станет злиться на сестру за её оплошность. Такова уж была натура Ирсы, чересчур честная. Но пока при одном взгляде на неё в сердце начинал закипать гнев. «Знаю, что ты на меня сердишься», — продолжила младшая сестра с лёгкой дружью в голосе. «Но я раскрыла твой секрет, Рахима, ненамеренно». На самом деле это была твоя собственная вина. Чего ты ожидала, пропуская завтрак несколько дней подряд? И вообще стала рассеянной, беспечной. Не представляю, что послужило причиной исчезновений. Шахрозада едва сдержалась, чтобы не накричать на Ирсу, ощутив, как гнев вспыхнул с новой силой от услышанных упреков. Та помолчала и спросила со сталью в голосе. «Ты собираешься сегодня вечером опять покинуть поселение?» «Да», — ответила Шахразада и поняла, что сказала это с вызовом. «Несмотря на то, что отлучки становится все сложнее скрывать, ты не обязана лгать ради меня». «Конечно же обязана», — фыркнула Ирса, откидывая свое потрёпанное одеяло и вставая во весь рост. «Ты моя сестра? Но твои друзья уже тревожатся и вскоре начнут что-то подозревать. Она озабоченно нахмурилась. «Пожалуйста, останься сегодня здесь. Умоляю». Шахразада задумалась. Она уже договорилась с Халидом, что отвезет его в храм огня встретиться с Артаном и Мусой-Сарагосой. И если не сумеет вырваться сегодня, то заставит волноваться всех, так как не могла предупредить об изменившихся планах. Однако все проблемы меркли по сравнению с основной задачей. Но, если быть честной, Шахразада просто не хотела лишиться ни одного мгновения вместе с Халидом, лишь для того, чтобы успокоить сестру, хотя и понимала, насколько это эгоистично. А ещё не желала больше плыть по течению и отсиживаться в пустыне, пока жизнь проходит мимо. Сегодня всё закончится. Судьба — отговорка для слабых. Шахразада не станет надеяться, что кто-то решит её проблемы вместо неё. Она будет вершить свою судьбу сама. Сейчас я вместе с тобой отправлюсь на завтрак, а потом весь день проведу у отца так, чтобы все видели меня. Это поможет унять твое беспокойство?» Ирса еще сильнее нахмурилась, явно споря сама с собой, потом тихо спросила. «То, что ты делаешь, действительно так важно?» «Да», — без колебаний отозвалась Шахразада. «Сегодня...» Сестра осеклась и опустила глаза, нервно перебирая пальцами кончик каштановой косы. «Сегодня особенно опасно будет рисковать. Почему же?» Ирса поколебалась, но, наконец, встретила взгляд Шахразады, взяла ее за руку и повела наружу. «Идем, я покажу». Они несколько минут петляли по лабиринту шатров, пока не оказались на самом краю поселения бедуинов. Чуть поодаль, там, где воины разбили свой лагерь, Шахразада увидела, как группа мужчин седлает коней и вооружается. Во главе кавалькады, на гнедом жеребце горцевалтарик. Плащ развивался у него за спиной от ветра. Рядом рейл стяг с белым соколом. — Они отправляются в первый набег, — сказала Ирса. — Собираются выехать к полудню. — Что? — переспросила Шахразада, похолодев и ощутив, как от тревоги желудок завязывается узлом. — В набег? — Сегодня Тарик поведет передовой отряд на захват ближайшей крепости. Они планируют сместить Эмира и установить над ней контроль. — тихо проинформировала Ирса. — Откуда ты это знаешь? — Рахим сообщил. — Какую же крепость они хотят захватить? — Он не сказал, — призналась сестра. А в конце концов, я ведь живу в одном шатре с женой халифа Харасана. Мысли в голове шахразады заметались, как птицы в непогоду. Если Тарик отправляется с группой воинов к ближайшей крепости, вероятнее всего они попытаются захватить контроль над той, что находится на границе с Парфией. А это значит, что Харасан будет уязвим для нападения со стороны внешних врагов. Уязвим для нападения со стороны жадного до довластия Селима Алиэль-Шафира, султана Парфии. Возможно, именно таково их намерение. От этой мысли кровь застыла в жилах. Нужно немедленно сообщить об этом Халиду. Необходимо отправиться сегодня в Рей, чтобы предотвратить угрозу войны с Парфией до того, как пострадает еще больше невинных жертв. Обдумывая план действий, Шахразада не могла избавиться от вновь нахлынувшего чувства вины за косвенную причастность к надвигавшейся катастрофе. Если бы не желание освободить возлюбленную, Тарик никогда бы не пустился в столь безответственную погоню за справедливостью, в столь безрассудную погоню за возмездием. — Шахразада? — выдернула ее из водоворота мыслей Ирса, положив руку на плечо. — Ты слышала хоть слово из того, что я сказала? — Что? — То, чем ты занимаешься во время отлучек, не опасно. Шахразада выдавила смешок, но прозвучал он натянуто и фальшиво. Она развернулась и побрела прочь от воинов со сверкавшими саблями обратно к их с Ирсой шатру, а когда оказалась внутри, молча налила в медный таз воду из графина, трясущимися руками и стянула мятую рубаху, намереваясь умыться и приняться за дела. Намереваясь придерживаться плана, что бы ни случилось. «Шази!» — воскликнула побледневшая Ирса в ужасе, разглядывая ожог на животе сестры. Та выругалась себе под нос, проклиная артана Тимуджина с его обучением, после чего беззаботно махнула рукой. «Не беспокойся, ничего серьёзного». По лицу Ирсы Шахразада поняла, что-то не услышала ни слова и с прежним подозрением рассматривает ожоги. Может, просто рассказать, как они появились. Признаться во всём и надеяться, что младшая сестра сохранит секрет хоть ненадолго. Скорее рак на горе свистнет. Это было бы слишком рискованно. Особенно теперь, когда Ирса настолько сблизилась с Рахимом. Если она случайно хоть что-то расскажет, тот может сообщить лучшему другу. А Тарику уж точно нельзя ничего знать о встречах Шахразады с Халидом. Риск был слишком велик. А ненависть слишком сильна. Нет, лучше не говорить Ирсе ни слова. Шахразада отвернулась от сестры и принялась обтираться водой с мылом, чувствуя на коже оставшийся запах сандалового дерева. Алида. В сердце ледяной змеёй вполз страх. Горло подкатил ком. Стиснув зубы, Шахразада постаралась отогнать дурные предчувствия и сосредоточиться на обтирании. «Сейчас не время для трусости», — напомнила она себе. «В конце концов, если всё пойдёт по плану, вскоре они получат столь необходимые ответы и узнают, что делать с проклятием». Тогда можно будет сообщить обо всём, поведать всем правду. Тогда все узнают, что возлюбленный Шахразады — не то кровожадное чудовище, каким его считают. То он является и всегда будет являться величайшим халифом, в котором так отчаянно нуждается Харасан. Величайшим халифом, следы действий которого Шахразада видела, когда летела на ковре над Реем. До тех пор, Ей придется хранить молчание. Вряд ли делу поможет знание о проклятии, тяготеющем над всеми презираемым правителем несчастливого государства. Выступающие против халида воины лишь обрадуются и только быстрее соберутся напасть на столицу, уверенные, что судьба будет на их стороне. Но когда Шахразада найдет способ снять проклятие, то обязательно расскажет о ситуации Тарику. Возможно, тогда его ненависть к Халлиду хоть немного уменьшится. И это станет первым шагом на пути к примирению. Потому что снятие проклятия не положит конец всем страданиям. Нужно будет еще остановить войну, причиной которой невольно послужила Шахразада. Теперь же дело касалось не только любви. Дело касалось жизни и смерти. Необходимо всё исправить раз и навсегда. Джахандар приоткрыл один глаз. Тут же закрыл его. Снова приоткрыл и выругался про себя, осознав собственную ошибку. «Ты очнулся, друг мой!» — раздался из темноты звучный голос. Джихандар постарался замереть и не шевелиться, в надежде, что сидевший рядом мужчина вскоре уйдёт. Однако тот лишь тихо рассмеялся и продолжил. «Я видел, как ты только что открывал глаза. И знаю, что вчера тоже просыпался. Давай же». «Обещаю, что не буду осуждать тебя. Мне всего лишь хочется поговорить с дорогим другом». Джихандар вздохнул, досадуя на себя за необдуманное действие, так как счёл недавно вошедшего в шатёр одной из дочерей. Потому и решил прервать свой фальшивый сон, желая поговорить с Ирсой или Шахразадой. Однако к беседе с кем-либо другим пока не был готов. Тем более с Резой Бен-Латифом. Тем не менее, Джахандар совершил грубую промашку, и теперь следовало за неё расплачиваться, пока никто не заподозрил, что именно крылось за загадочным недугом. Вернее, пока никто не догадался об обмане. Джахандар медленно открыл оба глаза и в мерцании полированной латунной лампы увидел сидевшего рядом старого друга. — Выглядишь ужасно, — с терпеливой улыбкой сказал Реза. Прошедшие месяцы были добрее к тебе, без сомнения. джихандар затрясся от смеха, который тут же перешел в затяжной приступ кашля. Но не намного В словах крылась истина. В последний раз они встречались с Резой вскоре после гибели его жены и дочери, ушедших из жизни друг за другом в течение нескольких дней. Трагедия, которую не пожелаешь врагу. Трагедия, которая явно наложила отпечаток на Резу. Он потерял в весе, волосы поредели на макушке, а на висках появилась седина. Старый друг отпустил усы и начал отращивать бороду. Он больше не производил впечатления слишком счастливого человека. Вокруг губ залегли горькие морщины. Такие возникают не от частого смеха, а из-за вечно опечаленного выражения лица. А глубокие борозды на лбу говорили о напряженной работе мысли или о частом недовольстве. «Который час?» — хриплым над треснутым голосом осведомился Джахандар. «Почти время обеда», — Реза вручил ему стакан с водой. «Дочери скоро должны прийти», — прокомментировал мнимый больной, рассеянно сделав глоток, и тут же пожалел о своих неосторожных словах. Жестоких и необдуманных словах. Но Реза, кажется, не обратил на них внимания. — Тебе очень повезло иметь столь преданных детей. Мне говорили, что Ирса почти не отходит от тебя. — Шахразада тоже меня навещает. Только сегодня я являлась дважды, — сообщил Джахандар, снова отпивая воды. — Рад слышать, — Реза подпёр подбородок рукой. — Мне говорили, что она в последние несколько дней болела. — Болела? — переспросил Джахандар, озабоченно хмурясь. «Друг мой!» — Реза сделал паузу, улыбнулся, склонился ниже и тихо добавил. «Я пришёл не для того, чтобы тратить твоё время понапрасну или беспокоить тебя без нужды. Главное сейчас — восстанавливать силы. Кроме того, этим вечером меня ждёт неотложное дело. Однако, позволишь ли задать один вопрос?» конечно До меня доходило множество противоречивых слухов о том, что случилось в ночь, когда на Рэй обрушилась ужасная гроза. Джихандар напрягся, свободной рукой крепче прижимая к себе старинную книгу. Она по-прежнему отзывалась теплом на прикосновение, хотя больше и не обжигала так, как раньше. Холодный металлический ключ, висевший на шее, тяжким грузом тянул вниз, словно зацепившийся за одну якорь. Реза молча наблюдал за реакцией на свои слова. Затем продолжил, как ни в чём не бывало. «Можешь рассказать, что именно там произошло?» «Я... я не помню», — пробормотал чехандар впиваясь ногтями в кожаный переплёт фолианта. «В самом деле?» В ответ на кивок Реза вздохнул и с явной неохотой проговорил. «Знакомый уже много лет, друг мой». На моих глазах родилась Ирса, и умерла Мина. Его голос опустился почти до шёпота. Я сделал всё возможное, но всегда хотел сделать ещё больше. Джихандар чувствовал, как горлу подкатывает ком, и знал, что Реза говорит правду. Он прислал личного врача к смертельно больной жене друга, хотя все их усилия ни к чему не привели а потом заботился об Ирсе и Шахразаде в дыне после смерти Мины, когда убитый Егорем Джахандар не был на это способен. «Знаю, друг мой», — выдохнул он, — «я никогда не забуду того, что ты сделал». «Увы, сие скорбные дни навсегда запечатлеваются в нашей памяти», — грустно улыбнулся Реза. «Но я бы предпочел думать, что в час нужды нас всегда поддержат близкие». Он выдержал паузу, чтобы подчеркнуть следующие слова. Как ты можешь помочь? Мне известно об этом. Пусть остальные и не подозревают. Это тоже было правдой. Реза входил в небольшой круг людей, которые знали о способностях Джихандара. Собеседник сцепил обе руки в замок и подпер ими подбородок, не сводя внимательного взгляда с мнимого больного, после чего вкратчиво поинтересовался. Друг мой, это ты сделал что-то во время грозы? Джахандар промолчал, лихорадочно размышляя, можно ли довериться Резе бенлатифу можно ли сообщить ему свою тайну. «Если это так, — продолжал Тихону настойчиво говорить старый друг, — то я не стану осуждать. Наоборот, буду превозносить твой поступок. Мне прекрасно известно, что ты не желал причинить вред, а столь мощная магия — огромное достижение». «Которому можно найти достойное применение?» «Да», — слабо переспросил Джохандар и нервно сглотнул, удивленный, что Реза считает его полезным. «Если ты сумел добиться столь многого в одиночку, то только представь, чего можно достичь при поддержке целой армии воинов, готовых откликнуться на любой призыв». Глаза Резы горели от воодушевления. Джахандар обвел взглядом лицо собеседника, снова отмечая глубокие борозды у него на лбу от напряженных рассуждений. С заплетением интриг. Теперь стало очевидно, что задумал Реза. Но Джахандара это не волновало. Впервые за много лет, впервые со времени смерти Мины и потери должности, он осознал, что Реза снова видит перед собой прежнего человека, визиря халифа Харасана. Мужчину, обладающего влиянием и могуществом. Мужчину достойного внимания. Джахандар принялся тихо рассказывать и говорил до тех пор, пока Реза не начал удовлетворенно улыбаться. Совсем как в старые добрые времена.